тогда подвергаются обсуждению все политические и религиозные вопросы. Настанет день, когда печать молчания будет сорвана с уст этого народа, и изумленному миру покажется, что наступило второе вавилонское столпотворение. Из религиозных разногласий возникнет некогда социальная революция в России, и революция эта будет тем страшнее, что совершится во имя религии. На Волге... продолжаются крестьянские бунты и жестокие усмирения. Во всем видят руку польских агитаторов рассуждения, напоминающие доводы волка у Лафонтена. Свирепость, проявляемая обеими сторонами, говорит нам о том, какова будет развязка. Вероятно, наступит она не скоро. У народов, управляемых такими методами, страсти долго бурлят, прежде чем вспыхнуть. Опасность приближается с каждым часом. но кризис запаздывает зло кажется бесконечным наши внуки быть может еще не увидят взрыва однако уже сегодня можно предсказать его неизбежность, не пытаясь угадать когда именно он разразится положительно я никогда отсюда не уеду сама судьба против меня опять отсрочка, но на этот раз вполне законная я уже собирался сесть в экипаж когда вошел один из моих друзей с письмом в руке. Он настаивал, чтобы я прочел последнее сейчас же. Боже мой, что за письмо! Оно написано княгиней Трубецкой и адресовано родственнику, который должен показать его императору. Я хотел тут же переписать его, чтобы напечатать, не изменив ни одного слова, но мне этого не позволили. Ведь письмо облетит тогда весь мир, проговорил мой друг, испуганный произведенным на меня впечатлением. Это лучший довод за его напечатание. что вы, это немыслимо, дело ведь идет о судьбе целого ряда лиц, письмо было мне передано под честным словом, я могу только показать его вам и вернуть через полчаса. Несчастная страна, где каждый иностранец представляется спасителем толпе угнетенных, потому что он олицетворяет правду, гласность и свободу для народа, лишенного всех этих благ». Прежде чем ознакомить вас с содержанием письма, нужно в двух словах рассказать одну печальную историю. Вы, конечно, знакомы с нею, но в общих, довольно неопределенных чертах, как вообще совсем всем, касающимся этой отдаленной и вызывающей только холодное любопытство страны. Таким равнодушным и потому жестоким любопытным был и я до приезда в Россию. Читайте же теперь и краснейте. Да, краснейте, потому что всякий, кто не протестует изо всех сил против режима, делающего возможным подобные факты, являются до известной степени его соучастником и соумышленником. Я отправил лошадей обратно под предлогом внезапного недомогания и поручил фельдъегерю сказать на почте, что выезжаю завтра. Отделавшись от услужливого шпиона, я сейчас же сел писать эти строки. Князь Трубецкой, принимавший весьма деятельное участие в восстании 14 декабря, был приговорен к каторжным работам на 14 или 15 лет, с последующей ссылкой на поселение в Сибирь, которая населяется таким путем колониями бывших преступников. Князь должен был отбывать срок наказания в уральских рудниках. Жена князя, принадлежащая к одному из знатнейших русских родов, решила последовать за мужем в изгнании. Никакие доводы не могли поколебать ее решение. «Это мой долг», отвечала она, «и я его исполню. Нет на земле власти, имеющей право разлучать мужа и жену. Я разделю участь моего супруга». Благодарная женщина получила милостивое разрешение заживо похоронить себя вместе с мужем. Не знаю, какой остаток стыда заставил русское правительство оказать ей эту милость. Может быть, боялись друзей Трубецкого, людей влиятельных и знатных. Как ни обессилена здесь аристократия, она все же сохраняет тень независимости. И этой тени достаточно, чтобы внушить страх деспотизму. Это ужасное общество изобилует контрастами. Многие говорят между собой столь же свободно, как если бы они жили во Франции. Тайная свобода утешает их в явном рабстве, составляющем стыд и несчастье их родины.